Глава пятая Они долго лежали, обнявшись в темноте. А потом Франк внезапно спросил. Кое-чего я не понимаю. Чего именно? У тебя есть сестра, так? Есть. Почему вы не видитесь? Не знаю. Это чистый маразм. Ты должна с ней встречаться. Почему должна? Потому. Иметь сестру — это же роскошь. Я бы все отдал за счастье иметь братишку. все, Даже двухколесного друга. Даже свои секретные места, где лучше в мире клёв. Даже любимые шарики для электробильярда. Как в песне, знаешь? Пара перчаток, пара оплеух. Знаю. Это приходило мне в голову, но смелости не хватило. Почему? Наверное, из-за матери. Да забудь ты о матери. Что хорошего она тебе сделала? Не будь мазохисткой». Ты ей ничего не должна, понимаешь? Конечно, должна. Конечно, нет. Когда родители плохо себя ведут, дети не обязаны их любить. Обязаны. Почему? Да потому что они твои родители. Пфф, родителями стать вовсе не трудно. Достаточно просто трахнуться. Это потом все усложняется. Я, например, не буду любить женщину только за то, что она дала кому-то на стоянке и залетела. Ничего не могу с собой поделать. «Но я-то другая. С тобой все еще хуже. В каком состоянии ты возвращаешься после каждого свидания с ней? Просто ужас. У тебя лицо?» «Прекрати. Я не хочу об этом говорить». «Ладно, ладно. Сейчас заткнусь. Но ты не обязана ее любить. Вот и все. Думаешь, дело в том, что я теперь плачу больше взносов по страховке из-за мамаши? Так оно и есть. Потому и учу тебя уму-разуму. Никто не обязан любить предков если они ведут себя, как говняные придурки. «Злишься? Нет. Прости меня. Ты права, у тебя все было по-другому. Мать все-таки занималась тобой. Но она не должна мешать тебе видеться с сестрой, если уж она существует. Честно говоря, она не стоит такой жертвы с твоей стороны». «Не стоит». «Вот именно».